В глубине памяти зашевелилась смутная мысль, но слишком нечеткая. Наконец тот высокий со скипетром повернулся и сопровождаемый раболепной свитой торжественно выплыл из комнаты. На некоторое время Кен снова остался один. Потом возвратился толстый вельможа и привез в собой полдюжину воинов и слуг. Среди них был молодой рак, приносивший Кейну еду. И еще один тип – высокий, мрачный, почти голый, если не считать на бедренной повязке. Здоровенный ключ свисал с его кушака. Воины встали кольцом, кругом Кейна, держа дротики наготове, и человек с ключом отомкнул его цепи от кольца на стене. Воины взялись за цепи и жестом видели англичанину идти. Окруженный стражей, Соломон покинул свою комнату и его повели по широким извилистым галереям, тянувшимся внутри громадного здания. Поднимаясь с на этаж, они добрались до комнаты весьма похожий на ту, в которой Кейна держали в начале, и сходным образом обставленной. Здесь кандалы Кейна прицепили к кольцу, торчавшему в стене возле единственного окна. Длина цепей позволяла ему стоять выпрямившись, а также садиться и ложиться на устланные шкуры ложе, Но отойти в какую-либо сторону дальше, чем на несколько шагов, он не мог. Тюремщики оставили подле него пищу и вино и удалились. Соломон сразу присмотрелся к двери и определил, что она не была заперта, не оказалось при ней охранника. Значит, предполагалось, что цепи достаточно надежны и смогут его удержать. Кейн немедленно испытал их на прочность и убедился, что его тюремщики не ошиблись. Была, однако, еще причина для столь явной беспечности, и Кейн, Кейн ее вскоре выяснил. Оставшись один... Англичанин выглянул в окно, благо оно было побольше прежнего, а решетка не такая частая. Он смотрел на город, причем с порядочной высоты. Внизу виднелись узкие улочки и настоящие широкие проспекты, окаймленные колоннами и каменными статуями львов. И крыши, множество плоских крыш. В основном дома были каменные, но попадались и сложенные из кирпича, высушенного на солнце. Архитектура показалась Кейну слишком массивной, и это будило смутное отвращение. Массивность зданий была какой-то тяжелой и мрачной, как если бы их угрюмые строители были бесчеловечными. Город окружала стена, высокая и, видимо, толстая, и через равные промежутки на дне возвышались башни. Кейн рассмотрел воинов в доспехах, они расхаживают туда и сюда по стене, как и полагается часовым. И пуританин подумал, что здешний народ, похоже, отличается немалой воинственностью. Он снова посмотрел вниз на улицы и торговые площади, запруженные пёстрой толпой, и постарался определить, что же представляло собой здание, в котором его поместили. Из этого у него мало что получилось. Он видел только, что оно смахивано на гигантскую лестницу, ступеньками которой служили целые этажи. Прямо Вавилонская башня, которую, согласно легенде, строили подобным образом. Нельзя сказать, чтобы Кейну очень понравилась эта мысль. Отвернувшись от окна, Пуританин занялся изучением комнаты. Стены были сплошь покрыты раскрашенными рельефами, причем краски были подобраны с замечательным вкусом. Вообще мастерство неведомого художника ничуть не уступало лучшим образцам, виденным Кейном в Азии и Европе. Большинство сцен было посвящено войне и охоте. Могучие мужчины с черными, нередко завитыми бородами, облаченные в доспехи, охотились на львов и побеждали врагов на поле брани. Враги эти части были обнаженными чернокожими, но иногда весьма близко походили на самих победителей. Кейн обратил внимание, что люди изображены гораздо менее живо, нежели звери. Фигуры их были весьма условными и оттого зачастую выглядели несколько деревянными. Зато львы так и дышали живым реализмом. Иные сцены изображали чернобородых любителей охоты, едущих на колесницах, в которые были впряжены огнедышащие кони. И Кейн вновь испытал странное чувство. Ему упорно казалось, будто он видел эти картины раньше, эти или очень похожие. Он отметил, что лошади и колесницы далеко уступали львам, жизненностью, изображением.